Часть 4. Душеприказчики двух империй от Александра Керенского до Михаила Горбачёва. Коллективный преемник. Принято за аксиому, что XX век был к России немилосерден. Что и говорить, Три революции, одна гражданская война, две мировые, десятки конфликтов с близкими и дальними соседями, гибель двух империй Петровской и советской. За столетие русский человек испытал на себе Столыпинскую реформу и Ленинскую продразвёрстку, военный коммунизм и НЭП, Госплан СССР и либерализацию цен, экспроприацию по пролетарски и приватизацию по чубайсу. Он узнал, что такое керенки, карточная система, золотой червонец и деревянный рубль. А под конец века, пережив дефолт, неожиданно обнаружил, что символом российского благополучия является американский доллар. Все это так. 20-й век был к России немилосерден. Многие из перегрузок, что выпали на долю ее граждан, оказались попросту несовместимы с жизнью. Однако и русские в этот период были немилосердны ко времени. Россия то безнадёжно застревала в прошлом, выпадая из общего потока, то наоборот легкомысленно и дерзко нарушая законы бытия, время вперёд силой прорывалось в будущее, безжалостно при этом насилуя себя и окружающее пространство, за что и была наказана. Тот же недобрый 20-й век оказался куда терпимее к тем народам, что продвигались вперёд, соизмеряя свой шаг с течением времени, не отставая от него, но и не пытаясь его обогнать. Их история оказалась скучнее русской, зато комфортнее. Февральская революция 1917 года, которую русская пресса в эйфории тут же окрестила восьмым чудом света, большевики брезгливо обозвали буржуазной, а сами буржуа считали демократической, пришла для всех как-то вдруг. Перемен в Петрограде с нетерпением и даже с азартом ждали, конечно, многие. Однако нетерпение врак хладнокровия. А потому сигнал штормового предупреждения над Российской империей вывешивался тогдашними политологами столько раз, сколько Невская вайда у Зимнего дворца темнела. Но тучи в царствование Николая II гуляли над страной постоянно, так что в конце концов в сознании большинства людей грядущая революция позиционировалась где-то между апокалипсисом и грёзами о крупном выигрыше в лотерею. И то, и другое, и третье возможно. Но стоит ли ждать этого события со дня на день? Именно тогда гром и грянул. Великая империя, созданная Петром I, треснула и беспомощно завалилась набок. Вся разом, словно и впрямь, по Евразии пронёсся чудовищной силы ураган. Между тем, политическая погода на российских просторах в феврале ничем не отличалась от предыдущей январской или декабрьской погоды. Государь был жалок, но для его подданных это новостью не являлось. В парламенте самозабвенно ругали правительство, но делали это депутаты со дня первого заседания самой первой Думы. На фронтах Первой мировой войны дела шли дурно. Но надежда на скорый успех умерла ещё в 1914 году. В тылу не хватало хлеба, но и эта напасть обрушилась на русских не в феврале. Раздражение у голодных обывателей довольно долго хватало лишь на манифестации, но не на государственный переворот. Возмущённые граждане толпились на улицах Петрограда, переругивались и даже порой дрались с полицией, но обычно разбегались при первом появлении казаков. Императрица по поводу уличных беспорядков в столице всего за неделю до отречения мужа более возмущалась, чем беспокоилась. Это хулиганское движение, мальчишки и девчонки бегают и кричат, что у них нет хлеба, просто для того, чтобы создать возбуждение. Видимо, ей не доложили, что среди мальчишек и девчонок в толпе всё чаще стали мелькать серые солдатские шинели. Зато это заметили казаки и жандармы потому желание конфликтовать с народом у них резко поубавилось. Власть осталась без охраны. В отличие от императрицы, улица это почувствовала мгновенно и двинулась к дворцам. Социальный инстинкт у голодной толпы работал безукоризненно. Позже все оппозиционные политические силы, начиная с думских лидеров и кончая советами рабочих депутатов, приписали себе множество революционных подвигов, якобы совершённых ими в февральские дни. Но доверять этим героическим воспоминаниям нельзя. Доказательством революционных подвигов служат, как правило, не действия, а разнообразные декларации и постановления, в реальности не имевшие никаких серьёзных последствий. Ни одна из российских партий на тот момент не обладала ни силами, ни рычагами для того, чтобы реализовать свои планы, даже если они и существовали. На самом деле, хроника февраля хаотична, а у главных персонажей нет имён. Историю в те дни творил аноним, а не политические партии. Истеричный выкрик из толпы вершил не только судьбы жандармов и офицеров, растерзанные тела в мундирах несколько дней неубранными, как и мусор, валялись на улицах столицы, но и будущее всей страны. То укрупняясь, то, наоборот, разделяясь на части, толпа металась по Петрограду, перебиралась от думы к казармам, от казарм к винному складу, от винного склада к центру города, поближе к магазинам и частным квартирам. Их в те дни было сожжено и разграблено без счета. В первые дни всеобщей эйфории эксцессы мало смущали даже рафинированных интеллигентов. Писатель Мирежковский, вдыхая запах свободы, смешанный с дымом пожарищ и незахороненных трупов, называл февральскую революцию благоуханной. Зинаида Гиппиус утверждала: "Печать богоприсутствия на всех лицах", а либеральная пресса писала об изумительной культурности народного восстания. Видимо, прав был лидер правых эсеров Петерим Сорокин впоследствии профессор социологии Гарвардского университета, заметивший как-то, что в революционную эпоху в человеке просыпается не только зверь, но и дурак. У солдат, высыпавших из казарм на улицы, как и у остальной толпы, не было ни лидеров, ни чёткой цели. Рабочие агитаторы в казармы тогда проникали легко. Но какой-либо конкретной программы действий человеку с ружьём они не предлагали, поскольку рекомендации советов, срочно созданных по аналогии с революцией 1905 года, были туманны. Всеобщая растерянность масс объяснялась тем, что вожди всех крупнейших левых партий находились тогда в эмиграции, а без них дело не клеилось. Пропаганда рабочих советов, лишённая подсказки со стороны авторитетных лидеров, в февральские дни крутилась вокруг очевидного, эхом вторые улицы: война надоела, а хлеба нет. Это неплохой лозунг для бунта, но никак не для революции. Приказ номер 1 Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, где речь шла о создании солдатских комитетов во всех ротах, батальонах и полках, они были обязаны взять под контроль всё имеющееся в подразделениях оружия, появился вслед за решением временного комитета Государственной думы взять власть в свои руки. То есть после того, как революция совершилась, Не советы подготовили февраль, а наоборот, февраль реанимировал советы. В отличие от будущего октября, где легко обнаружить вожаков и руководящую роль партии большевики, февраль состоялся сам собой. Не политики управляли ситуацией, а ситуация на Аркане тащила за собой всех: монархистов, либералов, анархистов, большевиков и меньшевиков. Как верно заметил Лев Троцкий, В феврале никто заранее не намечал путей переворота. Никто не голосовал по заводам и казармам вопроса о революции. Никто сверху не призывал к восстанию. Накопившееся в течение годов возмущение прорвалось наружу в значительной степени неожиданно для самой массы. Кому брать упавшую с неба власть и разруливать сложнейшую ситуацию, сложившуюся на улице, решали две растерянные кучки людей в соседних комнатах Таврического дворца. В одном кабинете, схватившись за головы, сидела группа думских депутатов, в другом кабинете точно так же схватившись за головы, сидела группа социалистов. Иногда представители двух кабинетов встречались для переговоров в коридоре. История описывает, например, такой удивительный диалог. Бывший глава Думы Радзянко говорит социалистам Чхеидзе и Суханову: "Власть у вас. Вы можете нас всех арестовать". На что левые, помявшись, отвечают: "Возьмите власть, но только не арестовывайте нас за пропаганду". В конце концов, смелее оказались думцы. Вышедший в коридор Милюков заявил, что они решились и берут власть в свои руки. В соседней комнате, узнав об этом заявлении, с облегчением подумали: "Ну, слава богу". Член исполкома Суханов, он же Гиммер, откровенно написал о той радости, что испытал, сбросив груз ответственности со своих социалистических плеч. Я почувствовал, что корабль революции, бросаемый в эти часы шквалом по полному произволу стихий, поставил паруса, приобрёл устойчивость, закономерность в движениях среди страшной бури и качки. Прозивал переворот даже самый профессиональный из революционеров Владимир Ильич Ульянов-Ленин. В швейцарской эмиграции, разуверившись в скорых перспективах революции у себя дома, в самый ее канун будущий создатель советского государства от отчаяния затеял безнадежную интригу. Попытался вооружить и склонить к бунту тамошних добродушных сыроваров и часовщиков. Судить Ленина за февральский зевок не стоит. Россия страна коварная, вроде верблюда, о котором писал в своём Алхимике Паоло Калье. У верблюдов коварный нрав. Они шагают и шагают без устали, а потом вдруг опускаются на колени и умирают. Так и две империи Петровская и советская. Сначала долго шагали, преодолевая непреодолимое, а потом опустились на колени и умерли. Закономерно и неожиданно. Как здесь предугадать. Исследователи не раз пытались расставить февральские события по полочкам, словно наводя порядок в растерзанной после налёта квартире. Задним числом аналитики старались упорядочить революционный хаос, упирая в зависимости от своих идейных воззрений на те или иные закономерности. В ряде случаев это вышло даже любопытно. Беда лишь в том, что всякий раз в результате подобной генеральной приборки возникала все та же, не совсем та квартира. Если бы после таких посетителей на место событий прибыл следователь, то он не смог бы воссоздать картину происшедшего. Следы оказались стертыми, а многие из поднятых с пола предметов угодили не на те полки. Едва ли не первым таким посетителем, стремительно ворвавшимся в только что разгромленную революцией российскую квартиру, оказался марксист Ленин. В его работе Письма издалека, а это март 1917 года, изложены причины, по которым случившуюся революцию никак нельзя считать чудом. Чудес в природе и истории не бывает, утверждал Ленин. Напротив, февраль для Ленина явление исключительно закономерное, ничто вроде спектакля, разыгранного строго по сценарию. Эта восьмидневная революция была, если позволено так метафорически выразиться, разыграна точно после десятка главных и второстепенных репетиций. Актёры знали друг друга, свои роли, свои места в свою обстановку вдоль и поперёк, насквозь, до всякого сколько-нибудь значительного оттенка политических направлений и приёмов действия. Ещё в январе Ленин писал, что мы, старики, не доживём до грядущей революции, а теперь в марте объяснял, как замечательно дружно слились в единое целое все необходимые для переворота условия. Ленинская статья неплохой пример для демонстрации того, как создаются исторические мифы. Лев Троцкий, на мой взгляд, поступил честнее, дав в февралю психологическую характеристику, с которой нужно разбираться, изучая не марксизм, марксизму здесь смерть, а классиков русской литературы. Северская Россия лениво революционная, ещё полуобломовская, республикански маниловская, и ох, какая в одной части простоватая, и ах, какая в другой части жуликоватая. И Троцкий прав. Люди из толпы, обыватели Обломов и Манилов, сыграли в феврале 1917 года первый с просонья, а второй в идиотическом восторге, не меньшую роль, чем агитаторы-социалисты. Наконец, никто в полной мере не изучил ту роль, что сыграли в русской революции не солдаты-окопники, а, а солдаты маршевых родов. Сосредоточенные в столице, не желавшие отправки на фронт, а потому готовые, простоваты жуликовато бузить под любым предлогом. Не было лучше бульона для организации беспорядков. Что же касается ленинских рассуждений о замечательной отрепетированности февральских событий, то этот тезис убедительно опровергается Олженициным в своём Красном колесе. Достаточно вспомнить, например, документальный рассказ о том, в какую нелепую ситуацию попала приехавшая к царю за отречением делегация Думы. Пока государь взял перерыв на размышления, делегатам вдруг пришло в голову, что ведь должны бы существовать какие-то специальные законы престола наследия, и не худо бы с ними справиться. Граф Нарышкин до сих пор вечерший запись беседы сходил и принёс из канцелярии нужный том законов Российской империи. Листали, искали, не находили. Не находили видов отречения, но и самого раздела об отречении вообще тоже не находили. 20 лет боролись, желая ограничить или убрать царя. Никто не задумывался о законе. Вот штука. Подобных нелепостей в февральской хронике не счесть. Так что какой из трёх компонентов закономерность, случайность или актёрский состав доминировал в том революционном спектакле, неясно и сегодня. Страсть аналитиков всё схематизировать в истории по-своему даже полезна. Это что-то вроде соломинки посреди бурных исторических вод. Надо же хоть за что-то ухватиться, чтобы оглядеться по сторонам. Следует только каждый раз честно напоминать читателю, что любая историческая схема это всего лишь авторская версия. Вечно живое учение Маркса и Ленина одна из таких версий, не более того. Это замечание естественно касается и таких клише, как февральская буржуазно-демократическая революция и великая октябрьская социалистическая революция. В этих привычных для советского периода определениях сомнению и не без оснований можно подвергнуть чуть ли не каждое слово. Что до февраля, то теоретически возможно, что эта революция, будь она доведена до конца, действительно стала бы буржуазной. Однако в реальности этого не произошло. В период между февралем и октябрем для русского капитализма было сделано крайне мало. Хотя бы потому, что власть после февраля в свои руки взяли не фабриканты и банкиры, а господа товарищи, некто и никто. К тому же ненадолго и чуть-чуть. Такие же крохи февраль дал и народу. Во всяком случае того, что Демос жаждал в ту пору превыше всего, а именно мира, хлеба и земли, он так и не получил. Так что и здесь приходится говорить лишь о потенциально демократической революции. Реально, февральские события привели к свержению царизма, царских порядков и царской цензуры, что само по себе уже немало. Поэтому февраль имеет законное право гордо именоваться антимонархической революцией. Но причём тут буржуа и демос? О каких серьёзных и долговременных реформах могла идти речь, если в стране тогда царило как минимум трое властей? Помимо временного правительства и советов рабочих депутатов, о которых обычно вспоминают, в провинции существовала ещё и третья влиятельная власть так называемые комитеты общественного спасения, возникшие по большей части на развалинах земства. Комитеты получили своё название по аналогии с органом власти времён Великой французской революции. Иначе говоря, на смену самодержавию пришёл не очень уверенный в себе многоголовый коллективный преемник, причём каждая из голов имела своё мнение о счастливом будущем России.